Русский народ так и не установился после войны. Из фондов Радио России. Одно из последних интервью Виктора Астафьева. Война? Я вот заработал на ней медаль за отвагу и орден Красной Звезды. Успел. Да воевал бы до конца. Больше бы заработал. За отвагу, по-моему, все фронтовики достойны. Да-да, дорожу. Я как раз считаю, что это главная моя награда. Скажите, я понимаю, война для вас и сейчас, можно сказать, не кончилась? Нет. А вот где вас застал День Победы 9 мая 1945 года? В очень плохом месте. После ранения последнего я долго лечился. Еще дольше мотался. Я все пытался прорваться на фронт своим. Но тогда, видимо, таких гавриков много было. Главным образом толпы ехали в Германию. И гражданский и всякий народ тянулся там под Кёнигсберг куда-нибудь, чего-нибудь увезти, дернуть оттуда. А поскольку мы еще и трофеи везли, то на пограничных станциях на всяких эту орду всю сгребали и куда-нибудь отправляли. Я попал в ровинский конвойный полк. Полк ужасный, и чем он занимался ужасно. Он, собственно, воевал-то с бандеровцами, ну, то есть ауновцы сейчас, которые гордятся этим. Войну возбудили наши. Вот этим вот переселением. Преследованием, походами ковпака и других генералов туда без продуктов, без тылов, ограблением этих крестьян, которые жили прекрасно, кстати говоря, возбудили эту лесную войну, мы ее возбудили. Они воевали до 1952 года. Они очень много выбили у нас войск, и покалеченных людей уже на войне нестровиков туда направляли. Я очень быстро понял, что это за полк. Я его описал в последней повести. Это мерзопакостная часть. Люди там испорчены были в пух и прах. Грабители, мародеры, варье, предатели. Стукачей там было. и страшно. Трусы жуткие. Любой подставит любого. Я, в общем, скоро смылся оттуда. Самым настоящим образом бежал с одним товарищем. Нашел момент, уже битый был, ловкий, и ушел оттуда. Потом попал в нестроевую часть, в почтовую. Победа? За счет чего? Как мы одержали ее, находясь на краю гибели? Третья книга моего романа будет о народе. А то у нас народ участвовал в войне, как ими прилагательное, понимаете? Вот генералы воевали, партизаны воевали. О партизанах больше всего написано. Будто мы партизанами войну выиграли. Мы все-таки потеряли 40 миллионов людей. Да 40 миллионов. 47, говорят. Ну бог с ним. Когда-нибудь будет сказана настоящая цифра. С мирным населением, совсем. Первая война в истории войн человечества, а их было 15 тысяч только зарегистрировано, когда потери мирного населения превышает потери военной. Это страшно. Вот это нас надрвало и с этим мы не справились. Население русского народа не восполнено до сих пор. Это нам врали все, что оно восполнилось. Это за счет казахов, значит туркменов, там азиатов. У них по 20 ребятишек. А русский народ так и не установился после войны. Погибло 13 миллионов рядовых. А рядовых всегда поставлял деревни. Поэтому в первую голову ударила война по деревне. По 15, по 10 лет в деревнях не видели ребенка. Некому было рожать и ни от кого. Мы пережили страшную катастрофу. Я только что прочел в одной книге о том, что у нас сейчас должно быть уже 600 миллионов. С одной стороны, оно, конечно, бы хорошо 600 миллионов, а с другой стороны, мы не можем прокормить и полтораста. С протянутой ручкой бегаем за границу. Это надо уметь. Надо быть очень гениальными руководителями, как говорил кто-то из буржуев, чтобы такую страну, как Россия, с ее пространствами, резервами, всякими залежами, фондами, нефтью, углем и оставить голодной. Надо быть очень гениальными. А я думаю, что надо просто сверхгениальными быть, чтобы довести до такого состояния. Такие сверхгениальные коммунисты и были руководители. Это, конечно, разрушалось долго, подсаживалась Россия, ломался хребет русского народа через колено. Ну, сломали. Теперь бесхребетный народ. На все наплевать ему. Это тяжелая тема очень. Сейчас как-то не хочется об этом и говорить. Если вы хотите знать мое отношение к этому всему, вот как сейчас я вижу, что вот медалями этим брякают, языком звякают, пляшут, танцуют, ура кричат. А если бы по-хорошему, всем нам, и воевавшим, и не воевавшим, всем надо выйти на улицы и помолиться в День Победы за убиенных и поставить, что уж если не убрали до сих пор, то в ближайший год хотя бы убрать косточки, не похороненные по лесам. За границей убрали косточки убиенных солдат. У нас валяются. Вот чего стыд -то. Молиться надо, чтобы Господь простил нам этот страшный грех. Вы знаете о том, что в христианском мире, я не знаю, как в мусульманском, но в христианском мире после большой битвы всегда происходил молебен. Все, от маршалов до главнокомандующих и до солдат, становились на колени и просили у Господа прощения за великий грех пролития крови. Мы не попросили прощения до сих пор. Немцы те хоть каются, где словесно, где умственно. Есть, конечно, которые затаились и ненавидят, не без этого. Но в основном каются они и тяжко искупают свой грех. За нами вроде греха нет, ни за коллективизацию, ни за гражданскую войну, ни за междоусобицу, ни за локальные войны, где мы проливаем кровь и гробим русских. Хотя бы за это покаяться. Ну хотя бы за то, что людей не прибрали. Косточки солдатские, которые нашу жизнь спасли и мир спасли, между прочим, я думаю, это был бы лучший памятник, чтобы все помолились».